Почему же это мы привилегированные? Вы живете в столице, в Париже, в центре, а я живу в захолустном городке, где всего 100 тысяч жителей. Впрочем, по последней переписи — 102. Но что это по сравнению с вами, если у вас 2 миллиона 500 тысяч? И если у вас там асфальт и цвет парижского общества? Говорили они по-крестьянски, раскатываясь на звуке «р», без чувства горечи, потому что это были провинциальные светила, и они тоже могли бы переехать в Париж. канскому чиновнику не раз предлагали место в кассационном суде, но решили остаться то ли из любви к родному городу, то ли предпочитая безвестность, то ли из любви к почету, то ли потому, что были реакционерами. То ли ради удовольствия быть в добрых отношениях с владельцами соседних замков. Впрочем, некоторые не сразу уезжали в свои городки. Дело в том, что так как Бальбекская бухта представляет собой маленькую отъединенную вселенную среди вселенной большой, корзину времен года, где собраны непохожие один на другой дни и чередующиеся месяцы, и в дни отсюда виден Ривбель Что предвещает грозу, ревбельские дома освещены солнцем, а в Бальбеке темно, этого мало. Если в Бальбеке похолоднело, можете быть уверенным, что на том берегу еще месяца два-три простоит жара. Те из обычно останавливавшихся в Гранд-Отеле, у кого отпуск начинался поздно, у кого отпуск был продолжительный, с приближением осени, когда наступала пора дождей и туманов, садились со своими чемоданами в лодку и отправлялись догонять лето в Ривбель или в Костедор. Маленькая компания, собиравшаяся в Бальбекском отеле, недоверчиво оглядывала каждого вновь прибывшего. Все эти люди, притворяясь, будто новый постоялец их не интересует, расспрашивали о нем своего приятеля, метр-дотеля. Дело в том, что этот самый метр-дотель, Эмэ, каждый год приезжал сюда на сезон и оставлял им их столики. а супруги зная что жена метрдутеля ждет ребенка после еды что нибудь для него шили все время лорнируя нас с бабушкой потому что мы ели крутые яйца с салатом а это считалось дурным тоном и в высшем обществе алансона было не принято Они относились с подчеркнуто презрительной иронией к одному французу и называли его величеством, потому что он в самом деле провозгласил себя королем одного из островков океании, где обитало два с половиной дикаря. В отеле он жил со своей хорошенькой любовницей, и когда она шла купаться, мальчишки кричали «Да здравствует королева!», потому что она осыпала их монетами в пятьдесят сантимов. Председатель суда и старшина адвокатов делали вид, что не замечают ее, и если кто-нибудь из их приятелей на нее смотрел, они считали своим долгом предупредить его, что она простая работница. А меня уверяли, что в ост они купались в королевской кабине. Что ж тут особенного? Это стоит двадцать франков. Вы тоже можете снять ее, если это вам доставит удовольствие. А мне доподлинно известно, что он добивался аудиенции у короля, и король велел передать ему, что он не желает знать этого балаганного самодержца. Чудно! Бывают же люди на свете! И все это, наверное, так и было». Но в их тоне слышалась досада из-за того, что для большинства они всего лишь почтенные обыватели, незнакомые с расточительными королем и королевой. А когда нотариус, председатель суда и старшина адвокатов проходили мимо того, что они называли «карнавалом», то он портил им настроение. И они громко выражали свое негодование, каковые чувства были хорошо известны их приятелю метрдотелю по неволе ухаживавшему за сомнительной, однако щедрой королевской четой, принимавшему от нее заказы и в то же время издали, многозначительно подмигивавшему старым своим клиентам. Должно быть отчасти то же чувство досады, вызванное боязнью, что их считают недостаточно шикарными, и что они не могут доказать, насколько они в самом деле шикарны, говорила в них, когда они дали прозвище «красавчика» юному пщуту, сыну крупного промышленника, чахоточному вертопраху, который каждый день появлялся в новом пиджаке с орхидеей в петлице, за завтраком пил шампанское, И бледный, равнодушный, с безучастной улыбкой шел в казино и бросал на стол, за которым играли бакара. Огромные деньги! Вел игру посредством как выражался с видом хорошо осведомленного человека, нотариус в разговоре с председателем суда, жене которого было известно из достоверных источников, что этот юноша, типичный представитель конца века, Безумно огорчает родителей.